Весенний день прошел без дела У неумытого окна. Скучала за стеной и пела, Как птица пленная жена. Я не спеша собрал бесстрастно Воспоминания и дела, И стало беспощадно ясно. Жизнь прошумела и ушла. Еще вернутся мысли, споры, Но будет скучно и темно. К чему спускать на окнах шторы? День догорел в душе давно. 1909.